Алекс Фаусс от веером раскинул страницы ностальгии и сказал: "Очень, очень интересно". Читал с наслаждением. "Оказывается, я расист с неонацистскими тенденциями и в жизни ищу только одного обогащение ценою таяния фактов, обмана и даже убийств". "Кто вам это дал?" "Директор вашего агентства только что отправил мне по факсу". Лицо Ганца Шольца превратилось в маску. Взяв себя в руки, он выдавил: «Не могу в это поверить». Фаусс от саркастически улыбнулся. «Это еще не все. Второй факт говорит о том, что вы уволены». Он замолчал, ожидая реакции австрийца, но тот впал в ступор и уже с меньшим напором толстяк продолжил: «Агентство направило вас». Освещать крупное спортивное мероприятие. Всё, что от вас требовалось, объективно описывать гонки, а вы состряпали грязный памфлет, из которого следует, что чуть ли не вся Африка усеяна минами производства наших главных спонсоров. Я этого не писал. Кто угодно прочитает это между строк. К тому же вы намекаете, что мы находимся в сговоре с производителями. А разве нет? Ну так вот, милейший, в сговоре с ними находятся все, потому что покупают автомобили, покрышки, машинное масло и прочее. Делать из нас козлов отпущения, мне кажется, несправедливым. Это ложь, позорная для настоящего журналиста. Послушайте, я писал о другом. Ганс Шёльс делал сверхусилия, чтобы успокоиться. Моя главная мысль такова: Нельзя распускать хвост на виду у тех, кто умирает от голода, у кого оторваны конечности из-за того, что они подорвались на этих чёртовых минах. Это представляется мне образцом бесчеловечности проводить ралли на грязные средства и там, где больше всего жертв. Спорт жёсткая вещь, а мы никогда не стремились быть миссионерами. Я не сомневаюсь, как и в том, что все положительные результаты которых с огромным трудом достигают миссионеры, рушатся. Как только прибываете вы, показывая обратную сторону монеты. Врачу-добровольцу трудно объяснить местному жителю, что он не может прооперировать его ребёнка, потому что вот уже 3 недели в госпиталь не поставляют анестетики, когда из окна видно, как приземляются гигантские самолёты, до отказа набитые пивом и прохладительными напитками для участников ралли. А вам не приходило в голову, что мы просто хорошо выполняем свою работу. Глупо обвинять нас в том, что нам удалось стать более удачливыми там, где другие проигрывают. Прищурив глаза, ответил Фауст. В обычной жизни это называется зависть. Я был вынужден вызвать вас, Шёльц, а между тем сейчас мы плотно заняты транспортной операцией, и мне нужно решить миллион проблем. У нас все работают с полной отдачей. То, что вас уволили, ещё раз повторю, закономерно. Вы засунули свой нос куда не следует, а как спортивный комментатор проявили некомпетентность. Разговор окончен, милейший. Как вам это удалось? спросил Шойц. Удалось что? Чтобы меня уволили. Это решение вашего руководства. Я просто напомнил вашему шефу, что гонки в Африке востребованная тема. Но освещать её должны профессионалы, причём согласовывая с нами свои материалы. Еще я ещё и сказал, что мы готовы к сотрудничеству. Дадим фотографии, подбросим интересную информацию. Читатели будут в восторге. Но, конечно, публикация должна сопровождаться рекламой продукции наших уважаемых спонсоров. Ведь, как известно, сегодня журналистики без рекламы не существует. Да уж. Мне приятно, что вы это понимаете. И верю, что увольнение послужит для вас уроком. Быть амбициозным неплохо, но в вашем возрасте строить иллюзии, что вы без чьей-то помощи добьётесь высоких целей, извините, глупо. Алекс Фаус этот открыл коробку с гаванскими сигарами, достал одну и со вкусом прикурил. "Не знаете, Швальц, вы не первый, кто пытался выступить против нас." Скандалные публикации, связанные с Рали, появлялись и раньше, и авторы этих публикаций, по крайней мере большинство из них, тоже остались без работы. Вы хотите меня утешить или напугать? Все равно факты остаются фактами, и рано или поздно все это дерьмо вылезет наружу, как вы не пытались бы его скрыть. В этом году вас заставили приостановить соревнования. Надеюсь, очень скоро их закроют окончательно. А смотрим, посмотрим. Ну, хочу вас огорчить. Приостановка принесёт нам больше дохода, чем мы планировали изначально, держа в уме благополучный сценарий. В будущем, подчеркну, в будущем, тоже может возникнуть что угодно, но мы в накладе не останемся. Австриц пожал плечами и направился к выходу. На пороге он оглянулся и сказал: Вы оставили за скобками тему заложников. Так вот, хочу предупредить. Если хоть один из них умрёт, я расскажу их близким, что произошло, и предстану в качестве свидетеля, если они решат подать в суд на вас. Ах, как страшно, засмеялся Фаусет. Напрасно вы бравируете. Отец одного из заложников не последний человек в Италии. Если его сын умрёт, ваша жизнь будет стоить меньше вот этой гаванской сигары. Он же я постараюсь объяснить безутешному родителю, кто является прямым виновником смерти. Вы уже никогда не сможете спать спокойно. Он подмигнул англичанину и завершил. На войне, как на войне. И ещё посмотрим, кто проиграет. Выйдя из палатки, Шойц направился к вертолёту на Надюпре. Пилот был полностью поглощён работой, менял воздушные фильтры двигателя. Я ухожу. Произнёс австриец вместо приветствия. Куда? Никуда. А вообще, твоему другу Фаусу-то удалось добиться, чтобы я остался без работы. Фауст не мой друг, напомнил ему Дюпре. С таким мы и чёрт не будет дружить. А что собственно произошло? Выслушав австрийца, онозадаченно посмотрел на него. Ты что, осмелился угрожать ему? У тебя крыша не поехала от жары? Фаусс – это страшный человек. Добро, да что он может мне сделать? Он ничего. Но вот механик – что угодно. Механик? – удивился репортер. А кто такой механик? Бруно Серафьян, бывший наемник. Он пол жизни провел в Африке. Ходят слухи, что на нем дофигища трупов. Работает он не один, у него целая бригада. Короче, этот механик очень опасный человек. Я думаю, что Фауст попросит его расправиться со мной. Именно так я и думаю. Хватит одного его слова, чтобы ты попал в аварию со смертельным исходом или, не знаю, ядовитую змею тебе подсунут. Нане открыл свой маленький холодильник и протянул Шойльцу банку с пивом. На, попей пока. У меня такое впечатление, что ты не совсем понимаешь, какие у них возможности и насколько развязаны руки. Мы же почти каждый день меняем страны, и во всех этих странах процветает коррупция. Мы не в Париже и не в Вене, где достаточно набрать номер телефона, чтобы тебе на помощь тут же примчалась полиция. Здесь полиция, если и приползёт, то для того, чтобы арестовать тебя. Пытаешься меня напугать? Ну что же. Тебе это удалось? Нет, с улыбкой выразил мне: "Не пытаюсь". Или, возможно, да. Наверное, будет лучше, если ты не навалишь себе под ноги от страха и как можно скорее уберёшься отсюда. А у меня такой возможности нет. Я всегда был зависим от организаторов, и они предоставляли мне транспорт. Мне надоедаю. Он допил своё пиво, швырнул банку в коробку и молча стал наблюдать, как только что приземлившийся Ан подруливает к месту, где выстроилась длинная очередь автомобилей. Затем понизив голос, хотя по близости никого не было, сказал: "По любому тебе нужно убраться отсюда как можно раньше. Где твои вещи? В палатке? Сколько тебе нужно времени, чтобы собрать их? Да не сколько. У меня нет ничего такого, что нужно собирать. Камера, планшеты, документы у меня всегда с собой. А без грязных носков я обойдусь. Вот «Ну, ты даешь!" Фыркнул пилот. Ладно, хотел лететь к Тварегову, но будет лучше вытащить тебя отсюда. Он кивнул в сторону самолёта. Иди туда, затеряйся среди людей, а через полчаса возвращайся и залезай в вертолёт через заднюю дверь. Спрячься под сиденьем. Я пока схожу в душ и буду делать вид, что знать ничего не знаю, но сразу говорю, если у меня возникнет хоть малейшее подозрение, что тебя кто-то видел, рисковать не буду. Не хочу никаких тёрок с фауса там, а тем более с механикомом. Буду осторожен. Кто бы сомневался. Господи, какого хрена я это делаю? Предполагаю, потому что ты человек порядочный. И какая мне от этого польза? Вот уже второй десяток лет я рискую грохнуться на этом чайнике посреди пустыни и стать обедом для гиен. У меня до сих пор даже нет собственного дома. Боже, проклята моя судьба! Ладно, иди, пока я не передумал. Когда Шойльц отошёл на несколько шагов, он на хриплом голосом крикнул ему в спину: "Эй! Проползи под грозовиками, если что. Твоя задача сбить со следа тех, кто может за тобой следить. Не беспокойся, иди в душ". Ганс у Шойльца не понадобилось прятаться и заметать следы. Никто в его сторону даже не посмотрел, и спустя полчаса они уже летели над песками. Спасибо, что помог. Репортёр сжёг плечо Дюпре. Вот он надеется, что не раскаюсь. Я тоже. Слушай, может, окажешь мне последнюю услугу? Какую ещё? Отвези меня к Туарегу. Даже не проси. Пожалуйста. Сказал же нет. Ну почему? Он мне поставил условие, чтобы я был один, и я не хочу подвергать опасности жизнь людей. Из-за твоего каприза взять интервью, которое всё равно не опубликуют. Есть другие газеты. Сомневаюсь, что найдётся хоть одна газета, которая будет враждовать с Алексом Фаусетом. Самое лучшее, что ты можешь сделать, так это убраться подальше и переждать, пока Фаусет забудет о тебе. Я его знаю много лет. Он не позволит, чтобы кто-то рыл под его доходное дело. Ты вроде вчера говорил, что завязываешься с этой работой. То, что завязываю, не значит, что я собираюсь с кем-то воевать. Тут много хороших людей. Не все же, как Алекс Фауст. Например, и в Клосс человек замечательный. Тогда почему он ничего не делает? А что он должен делать? Недовольно спросил Нане. Передать Марку Милошевичу туарегам, чтобы те высекли его и отрубили руку? Самое плохое в этом клубке, что не существует никакого решения. которая удовлетворила бы все стороны. Это тот случай, когда все в чём-то правы, но ни у кого нет здравого смысла. Я трое суток провёл без сна, ворочился, ворочился, но так и не нашёл выхода. Я мог бы попробовать поговорить с этим туарегом и убедить его всё взвесить и пересмотреть решение. В конце концов, я человек нейтральный. Ты не являешься нейтральным человеком. И у него нет ни малейшего желания передумывать. Этот туарег верен своим законам, которые передавались из поколения в поколение. Мы живём в мире, который постоянно меняется, а мир туарегов незыблем. И какой из них лучше? Не ни тот и не другой. Идеальным был бы мир, где меняются технологии, а высокие моральные ценности остаются прежними, но это чистая утопия. Нанедю произделал паузу, потом добавил: Единственное, что я могу сделать, так это высадить тебя на некотором расстоянии от колодца и спросить Туарега, захочет ли он поговорить с тобой. Мне это кажется неплохой идеей. Но рискуешь ты серьёзно? То есть, а то если я по какой-то причине не вернусь или вернусь, но не найду тебя, ты останешься один посреди пустыни. Что будет означать верную смерть? Да уж, выбор за тобой. Принять решение ты должен быстро. А сейчас смотри, это последнее обитаемое место в этой дыре. Впереди были кучка глиняных хижин и с полдесятка покрытых пылью пальм. Австриец присвистнул: "Не бог весть что, а тут кругом не бог весть что. Хочешь выслужить тебя здесь? Мечтаю." Как я потом вернусь в цивилизацию? А это твоя проблема, не моя. По крайней мере, тут безопаснее, чем в палаточном городке. Через эту деревню обычно проходят караваны с солью, направляющиеся на юг. За сотню, а то и меньше тебя доставят в какое-нибудь маломальски цивилизованное место. Прекрасная перспектива. Как раз для тебя. Кто тебя заставлял лезть в не своё дело? Никто. Но я прежде всего журналист. А когда журналист видит что-то такое, о чём должны знать все, его обязанность рассказать об этом. Ага, расскажи. Расскажи. Ну что, высаживаю? Твоему вдохновению тут ничто не помешает. Потом тебе придётся провести 3 дня на спине верблюда под солнцем плавящим камни. Нанеискоса посмотрел на австрица и с нескрываемой издёвкой сказал: Вдобавок ко всему твою писанину никто не будет публиковать. Кто-нибудь да опубликует, будь уверен. Давай, давай, решайся. Или здесь позагораешь, или чуть подальше, но там великий риск умереть от жажды в полном одиночестве. Слушай. Ты серьёзно? Нена не покачал головой. А ты намного глупее, чем кажешься. Тебе не приходило мысль в башку, что я могу оказаться в сговоре с фаустом. Выброшу тебя в таком месте, где никто не сможет найти. Да, приходила, признался журналист. Это было первое, о чём я подумал. И ты не похож на убийцу. А на кого похож убийца? с неожиданной злостью спросил француз. У них прямо на лице написано, что они собираются убить человека. Такое только в кино бывает, да и то в старом. Как только злодей появится на экране, сразу знаешь, что он собирается задушить девушку. Ладно, закрыли тему. Дальше летели в молчании. Шульц завораживал пейзаж внизу. Огромные дюны сменились каменистой равниной, потом на горизонте возникли зубчатые очертания небольшой горной гряды. Надедю приотклонился к юго-западу и через несколько минут показал на тёмную точку в километрах примерно в 10. Там колодец, сказал он. А ты останешься здесь. Они начали снижаться. Колодец, пальмы рядом с ним и далёкие горы исчезли из виду, и Австрит забеспокоился. До него дошло, что он останется посреди раскалённой солнцем пустыни, где даже глазу не за что зацепиться. О, боже, невольно воскликнул он. Всегда ненавидел произносить это. Я тебя предупреждал, усмехнулся Нандьюпре. Однако, предупреждал я тебя серьёзно. Он вытащил из вертолёта небольшой рюкзак, к которому была привязана фляга с водой. С этим ты можешь продержаться пару дней. Если я завтра утром не вернусь, держи направление на заход солнца, и часа через два или три доберешься до колодца. Ты что, собираешься оставить меня здесь на всю ночь? У шольца округлились глаза. Кобы знать. А о звери? Звери? Удивился Нане. Какие звери? Ты действительно считаешь, что существуют? Настолько глупые звери, чтобы тусоваться в таком месте, Шойца гляделся. Твоя правда. Но всё же, постарайся вернуться этим же вечером. От меня это не зависит. Удачи. Когда вертолёт поднялся в воздух, Австрицу стоило больших усилий сдержать слёзы. Ещё утром ничего не предвещало беды. Он считал, что достиг невероятного профессионального успеха, отправив материал в агентство, но вместо рукоплесканий потерял работу, а теперь не исключено умрёт ужасной смертью. Несколько минут он стоял неподвижно, не зная, что делать, потом подобрал рюкзак, скинул на плечо и зашагал туда, где скрылся вертолёт. Нанаджу Прени не нужно было оглядываться, чтобы убедиться, журналист пойдёт к колодцу. Он и сам так сделал бы, окажись в таком положении. Отравленные колодцы, три жалкие пальмы в близине во в масштабах Тенеры ничего не значили. Однако они являлись последней надеждой на спасение попавших в беду людей. Глядя на это место сверху, пилот пришёл к выводу, что только отчаявшиеся твариги способны тут выжить. испытал чувство облегчения, различив фигуру Гаселя Саяха, сидящего под самой большой пальмой. Посадив вертолёт, он прошёл мимо трёх внедорожников, держа в руках две банки очень холодного безалкогольного напитка. Ассаляму алейкум, поприветствовал он, нижайше прошу вашего гостеприимства. Митулем-митулем, последовал знакомый ответ. Друзья, мы всегда рады. Какие новости принёс? Плохие, какие ещё? Нане присел рядом. Кроме молчания, они выпили отдающую лимоном воду, затем пилот рассказал о последних событиях, добавив: Они передали все дела в мои руки, но я почти уверен, что кто-то ещё должен вмешаться. Силы? А как ещё? Кто Группа бывших наёмников, типа опасные, жестокие и беспринципные, их задача выполнять грязную работу. Сколько? Не знаю. Как правило, они действуют в семером или восьмером. А вообще группа некоего механика, главного среди них, насчитывает человек 20. Как они сюда прибудут? Думаю, по воздуху. Вертолётом или, скорее всего, ночью высадятся на парашютах. И что, придут к колодцу? Сомневаюсь. Они, как и я, знают, что заложники спрятаны в горах. Думаю, там мы нападут. Когда? Я не провидец. Думаю, завтра ночью. Творег посмотрел на Нане. Почему ты это делаешь? Почему ты встал на мою сторону, предоставив информацию и не в пользу твоих друзей? Они мне не друзья. Я тебе уже говорил. Кажется, что самое разумное разрешить этот вопрос без кровопролития. Но этим парням все равно прольется кровь или нет. Если заложники будут убиты, они наделают фотографий и в новостях будет сказано, что бандиты или террористы расправились с участниками рейда. Но ведь это неправда. А они перебьют всех, кто смог бы предоставить другую версию. Организаторы будут говорить, что сделали все возможное и невозможное, наняли лучших профессионалов, не пожалели средств, пытались договориться, но... Дюпре кисло улыбнулся. СМИ у них в кармане, а тебя никто и слушать не будет. Единственный, кто готов донести правду, находится сейчас в пустыне. А то вот кого-то там оставил? Откуда ты знаешь, что я кого-то оставил? Твой вертолёт показался на горизонте, затем исчез, затем снова появился. Верблюду понятно, что ты высадил кого-то. От тебя ничего нельзя скрыть, тварёк. А вдруг я притащил сюда врага? Нет. Почему? Я это тебе говорил. Мы-то ореги ничего не понимаем в машинах, зато многое в людях. А чего раньше не спросил, зачем я приземлялся? Ждал, когда ты сам мне об этом скажешь. Ты не перестаешь удивлять меня. Гасель Саях показал в сторону шатра. У меня для тебя сюрприз. Иди посмотри. Нененя надолго скрылся в шатре и вернулся с озабоченным видом. У него очень высокая температура, сказал он. Хуже всего, если это столбняк. Ты знаешь этого парня? Манэ утвердительно кивнул. Да, Пино Феррара. Если мне не изменяет память, он дважды или трижды принимал участие в гонках. Хороший водитель, и добрый человек. Он сказал, что его отец очень важная персона. Вероятно, так и есть. Твой Феррара говорил с ним по телефону. Он уверен, что его отец может сделать так, чтобы мне передали отравителя колодца. Ты как думаешь? Ненедюбрань не знал, что ответить. Отец Спина, конечно же, постарается, но не факт, что все закончится благополучно. Пожав плечами, он ответил: "Я никак не думаю. Разве только то, что если друзья сеньора Феррары вмешаются, начнется полный ковардак. Послушай, тебя выбрали в качестве парламентера, да? Однако ты не сделал ни единого предложения достойного внимания." О, хорошо, что напомнил. Мне поручили передать тебе миллион франков, если ты все забудешь. Не слышал однако, чтобы память продавалась. Память сопровождает людей до самой могилы, и нет такого мыла, каким бы дорогим оно ни было, которое могло бы смыть воспоминания. Красиво говоришь, засмеялся Наня. Ты хотя и обожаешь, что ты можешь сделать с миллионом, разумеется. Остаток жизни я проведу с чувством вины за то, что согласился взять эти деньги. К моей семье уже не будут относиться как к потомкам знаменитого госеля Саеха охотника, о котором ещё помнят многие туареги, а припишут нас к бандитам, готовым на всё пойти ради денег. Я не об этом. Тогда о чём? О вещах, которые я смог бы приобрести, Нам кочевникам не нужно много вещей. Ибо когда мы срываемся с места, вещи превращаются в обузу. Нас называют детьми ветра, а истинные дети ветра должны передвигаться налегке. Но я должен вести с тобой переговоры, должен тебе что-то обещать. Подскажи мне, что именно, возмолился француз. Тебе подсказки не нужны, усмехнулся газель. Я всегда говорю предельно ясно, чего хочу. Зачем повторять? Возможно, ты пошёл бы на уступки. Уступки? В голосе Торего прозвучало удивление. Э каких уступках ты говоришь? Я не торговец с Авраами, который может сделать скидку на товар. Я ничего не продаю. Я требую справедливости. Только и всего. Когда у тебя не будет выбора, кроме как сразиться с наёмниками. Ничего. Мой отец сражался с целой армией, и это твоя единственная цель поступить ровно так же, как отец, зная, что скорее всего тебя убьют, как убили его. А почему бы и нет? Для туарега почётна погибнуть с честью. Всё равно история моего народа заканчивается, и я буду рад написать одну из последних Ярких страниц. Это глупо. Прости, уж, что я тебе так говорю. Твой народ стал частью мировой цивилизации. Твои регионы известны не меньше, чем спартанцы Древней Греции или индейцы племени Сиу в Северной Америке. Напрасно ты говоришь про конец истории. Твои соплеменники не только живы, но и готовы бороться. Например, ваш Совет Старейшин принял решение, чтобы машины не проезжали по вашей территории. И это стало причиной того, что гонки приостановлены. Вот тебе и доказательство того, что турки все еще имеют особый вес в этой части света. Ты мне не говорил ничего об этом решении нашего совета. Я сам только вчера узнал. Похоже, турки Алайдиери в открытую выступил на твоей стороне. Гепард удивился гасиль саях. Я думал, что он давно умер. Турки. глубокий старик. Но у меня такое впечатление, что всё ещё способен дать бой. Он всегда был таким, улыбнулся Гасель. Так вот, если он на девятом десятке всё ещё проявляет отвагу, почему же ты, юнец, по сравнению с ним, считаешь, что всё потеряно? Неужели туареги другого поколения настолько ослабли? Но ты хитёр, сердито протянул Гасель Саях. Кётры из Воротлев. Но знаешь, ты меня порадовал. Выходят мои действия послужили толчком к тому, что твареги отреагировали и выступили против безумных гонок. Возможно, следующим шагом станет организованное выступление против шайки бесстыдных людей, сидящих в правительствах. Возможно, настанет день, когда мы, твареги, создадим свою страну. где будем жить по своим законам и чтить традиции. Не исключено, кивнул француз. Африка пока ещё не закончила формировать свои настоящие границы. Прошло почти полвека, как была предоставлена независимость большинству африканских государств, но они всё ещё продолжают жить по лекалам колонизаторов. Меня всегда удивляло, что границы у вас проведены как по линейке, без учёта реального расселения этносов. Почему? Ну, то есть понятно, почему эти границы прочерчивали колонизаторы. Но вы можете всё изменить. Если туареги организуются, они могут настоять на своих законных правах и обрести свою собственную территорию. Государство туарегов. Конечно, почему бы и нет? И за счёт чего мы будем жить? У вас есть пустыня. Вот именно, пустыня выжженная солнцем. Но это ваша земля. Или нет? Естественно, наша. Господин Искоса посмотрел на своего гостя. Послушай, ты действительно простой пилот вертолета? Насколько я знаю, да. А почему ты спрашиваешь? Потому что ты говоришь как политик. Это воспринимать как похвалу или как укор? Да никак. Я просто сказал, что думаю. Но этот разговор хоть и вдохновляет, слишком уж затянулся и никуда не ведёт. Давай вернёмся к тому вопросу, ради которого ты прилетел. Какое у тебя всё-таки предложение? Одно и очень конкретное. Я хочу забрать этого юношу. Если он останется здесь, умрёт. Тварик задумался, потом отрицательно мотнул головой. И я понимаю, что ему грозит. Он ни в чём не виноват, но я не могу просто так дать ему уйти. Не просто так. Я могу обменять его на то, в чём ты сейчас нуждаешься. На что? На современную автоматическую винтовку с оптическим прицелом, а к ней два ящика патронов. Твой маузер только для музея годится, но не для того, чтобы сразиться с людьми механика. А у тебя случайно на борту танка нет? Нет. Нет, но есть бинокль. Бинокль. усмехнулся тварёк. А зачем мне бинокль? Как только тварегу понадобится бинокль, считай он умер. Не, этот бинокль никакой не будь, и что в нём особенного? Всего помощью можно видеть ночью. То есть как ночью? Шутишь? Вовсе нет, ответил Нэндиупре серьёзно. Ты мне рассказывал, как тебя удивляло, почему американские ракеты поражают цели даже в полной темноте. Напряги память. В телевизоре все выглядело в зеленоватом цвете, да? Да, так. Это потому, что наводку на цель вели с помощью лазерных лучей. У меня в кабине есть бинокль с лазерным визиром. Он помогает находить объекты в полной темноте. Я тебе его подарю и объясню, как он работает, если ты мне позволишь забрать Пина Феррару. Ты все лучше и лучше торгуешься. Рад слышать. Предполагаю, что наёмники меньше всего могут представить вшивого туарега, живущего посреди пустыни, у которого есть бинокль с этими, как их, лучами. Ну, думай дальше, улыбнулся пилот. И, конечно, это даст мне незначительное преимущество во время схватки. Должен предупредить тебя, что они тоже пользуются такими штуками. Это понятно. Но они-то не знают про меня. Мой отец говорил, что незнание врага о том, что у тебя есть, составляет половину победы. Тогда по рукам? Я был бы счастлив. Но если я отпущу парня, то потеряю шанс заполучить действительно виноватого. Нет, шанс всё равно останется. Как ты это видишь? Во-первых, надо будет предупредить Ферраро старшего, что если твоё требование не будет выполнено, Угроза расправы над Пина останется. Во-вторых, Штурман, насколько мне известно, парней связывает многолетняя крепкая дружба. Штурман будет приговорён к смерти, если Пина не прижмёт своего отца, настаивая на выполнении условия. Звучит обнадеживающе. Мне тоже так кажется. И есть ещё кое-что. Тот человек, которого я высадил, действительно хороший журналист, поэтому в твоих интересах поговорить с ним. Если Пино и этот журналист благополучно доберутся до Италии, синьор Феррара поможет организовать настоящий скандал и сделать так, чтобы весь мир узнал про изнанку гонок. При наихудшем раскладе, если парень умрёт, все беды свалятся на твою голову. Ты с каждой минутой торгуешься всё лучше. С тобой торговаться тяжело, уж больно упрям, как, ладно, не буду. Нет, продолжай. Сам напросился. Если ты не примешь мое предложение, выставишь себя строптивым в южном Осло. Бывают такие хуже самого несговорчивого верблюда во время гон. Так что давай уж оставим глупости. Подумай и согласись, что предложение не самое плохое. Мне нет нужды думать. Согласен. Фух. Так тебе интересно будет познакомиться с журналистом. Ну, вот насчёт этого не знаю. Я не так давно с ним знаком, но мне показалось, что он честный человек. Такой будет писать правду, а не смаковать слухи. Вреда он тебе не причинит. Хорошо. Веди его. Но только ни одной фотографии. А что такого, если он поснимает? Тебя снимать он не будет, если ты настаиваешь. Всё равно лица не видно, одни глаза. Но колодец, автомобили, шатёр это важно. Такие фотографии лучше всего проиллюстрируют, что он был здесь, говорил с тобой, и что это действительно затерянный уголок пустыни, где по вине одного бестактного козла, о которого поддерживает орк-комитет, развернулась драма. Соглашаясь с Гасельке вновь, не теряя время, пилот встал и направился к вертолёту. И уже через 15 минут Ганс Шойльц со смесью страха, восхищения и уважения смотрел в глаза Туарега. "Спасибо за то, что ты меня принял", пробормотал он. "С этого момента я отдаю себя под твою защиту". "Так не говорится", перебил его Гасель. "Сначала нужно сказать, что ты просишь у меня гостеприимства. А, да, хорошо. Прошу твоего гостеприимства". вы доставляю. Так что ты хочешь узнать? Ты правда готов убить этих людей? Если меня вынудят, да. Ну, почему? Надоело уже повторять. Недовольно произнёс тварек. Вы французы все такие тупые. Я австриец. Для меня вы все французы. Он показал в сторону нанна Дюпре, стоявшего чуть в стороне. Пусть твой приятель расскажет тебе эту историю. Он уже рассказал. В таком случае посмотри на этих коз. Они умирают. И на верблюдах глянь. Более месяца ни один верблюд без воды не продержится. А теперь посмотри на этот колодец. Это все, что было у моей семьи. За этот колодец мой младший брат поплатился жизнью. И вот кто-то взял и разрушил все в течение одной минуты. Чёрные глаза Гаселя горели. Пока виновный не заплатит за то, что сделал, мира не будет. А теперь прошу тебя меня извинить, я должен вернуться в горы. Я тебя подброшу, предложил Нандипре. Тварек оглянулся на вертолёт, на этой твоей тарахтелке. Мне одного раза хватило, чуть с ума не сошёл. Не могу поверить, что ты боишься, пошутил француз. А я и не боюсь, просто шум не для моих ушей. К тому же, я пойду с верблюдами. Ты хочешь вернуться на верблюдах? удивился Нано Дюпре. Почему? Они помогут мне, если будет нападение. Полудохлые верблюды? Тут всё сгодится. Важно не то, что у тебя есть оружие, важно, как ты сумеешь им воспользоваться. Ну, как хочешь, кивнул пилот. В конце концов, не придётся делать лишний крюк. Мне и так грозит остаться без топлива, если я переброшу этих двоих в более или менее цивилизованное место. Торек зашёл в шатёр и разбудил спящего итальянца. Пино посмотрел на него так, словно не мог сообразить, кто перед ним и где он сейчас находится. Когда на лице парня появилось узнавание, Госсель сказал: "Я отпущу тебя, если ты мне пообещаешь, что помощь твоего отца Остается в силе. Я не уйду, ответил Пина. Или мы уходим в шестером, или все остаются. Нет, возразил Госель. Условия здесь ставлю я. Скажи, ка лучше, как зовут твоего штурмана. Бэли. Морицо Бэли. Хорошо. Теперь слушай. Ты улетаешь на вертолете. Постарайся как можно быстрее добраться до своей Италии и там нажмёшь на своего отца, чтобы мне передали виновного. Если через 10 дней виновного не будет, твой друг умрёт первым. Тебе понятно? Это да чего тут не понять? Но повторю, мне лучше остаться. Мой отец будет намного сильнее прижат, когда я здесь. Не глупи, останешься, умрёшь, и в итоге все проиграют. Не согласен. Я считаю, что Тварек прервал его нетерпеливым жестом. Мне не важно, что ты считаешь. Важно, как считаю я. Делай, что я тебе сказал. И доверься Дюпре, он человек честный. Мне будет выгодно, если ты улетишь. У тебя есть деньги? Да, в машине. Используй их, чтобы как можно быстрее вернуться домой. Он дружески крепко пожал ему руку. Ты хороший парень. И я уверен, что ты всё правильно организуешь. Могу поклясться. А ты думаешь убить этого козла, ну, своего обидчика? Убить? Удивился Гасель. Вовсе нет. Убив его, я бы нарушил закон, и в таком случае был бы виновным не меньше. Удачи тебе. И тебе. Снаружи их поджидал Нано Дюпре. Он вручил Гаселю винтовку, патроны, и бинокль ночного видения, детально объяснив, как им пользоваться. Самое главное, не направляя окуляра на источник интенсивного света, предупредил француз. Чем темнее ночь, тем больше от этой штуки пользы. О, француза никогда не устанете удивлять меня, признался тварек. Никогда. Ты говорил, что наёмники тоже пользуются такими. Для профессионалов бинокль ночного видения почти столь же необходим, как оружие. Гассель крепко пожал пилоту руку. Ладно, вам пора улетать. Спасибо за всё. Спустя несколько минут вертолёт исчез из виду. Тварек привязал к трём верблюдам коз и быстрым шагом направился в сторону гор. Он начал ясно представлять, как спланировать предстоящий бой.